Всё в зелёной зоне. Твоё окно толерантности. Теперь ты знаешь, что когда запускается механизм ярости, он владеет тобой всего лишь 90 секунд. И ты можешь критически оценить, действуешь ли ты из страха или из любви. Но что если твой мозг намеренно постоянно запускает программу злости в твоём теле? Если ты снова и снова действуешь из чувства страха, потому что живёшь в таком режиме, как мы уже описывали. Что, если это не единичные случаи, например, когда у тебя был плохой день, а постоянные спутники, существенно влияющие на твои отношения с ребёнком и другими близкими людьми? Тогда для тебя самое время осознать свою низкую стрессоустойчивость и начать постепенно увеличивать её. Для информации — «Окно толерантности». Понятие «окно толерантности» ввёл американский психиатр Дэниел Джеден Сигал. Оно используется для описания определённого состояния возбуждения человека. Внутри этого окна у тебя есть доступ к ресурсам и возможность подумать об альтернативах. Соответственно, ты можешь действовать сознательно, здесь и сейчас, принимать информацию, обрабатывать её — и адекватно на неё реагировать. В окне ты чувствуешь себя хорошо. Ты в состоянии понять других и оставаться на связи с близкими. Представь себе удобный диван, на котором бы ты с удовольствием посидела. Перед ним находится стена с окном. Ты смотришь в него. Солнечные лучи падают на тебя и согревают своим теплом. Ты видишь пляж, слышишь шум моря, и радуешься голубому небу. Солёный воздух так приятно вдыхать, и ты дышишь глубоко и улыбаешься. Ты довольна. Что бы ты ни увидела в своём воображении в таком расслабленном состоянии, это и есть твоё окно толерантности, окно твоей стрессоустойчивости, чувства, картинка, от которых тебе не нужно отдыхать. Ты можешь дышать, ты расслаблена, но не устала, находишься в реальности, но не испытываешь страха. Если твоё расположение духа соответствует этой картинке, то ты находишься в окне, в твоей зелёной зоне. Всё отлично. Окно толерантности имеет у каждого человека различную ширину. Оно меняется в течение всей жизни в зависимости от опыта и событий. Даже если ты в принципе спокойный человек и имеешь довольно большое окно в распоряжении, чтобы преодолевать всевозможные испытания, на него могут подействовать внезапно свалившиеся заботы. Это окно не постоянно, оно находится в движении. Травмы и ситуации с двойными посылами, в особенности уходящие корнями в детство, имеют масштабное влияние на твоё личное окно. В худшем случае они могут сделать из него малюсенький глазок, С узким окном толерантности очень сложно во многих ситуациях сохранять спокойствие и концентрацию. Мелочи выводят из себя, опасность подстерегает за каждым углом. Маленькое окно разительно ограничивает тебя, твою жизнь и твою способность строить отношения. Если ты оказываешься в серой зоне, то больше не можешь принимать осознанные решения, и в твоём распоряжении нет никаких вариантов действий. Мозг запускает автопилот, и ты теряешь баланс. Вместо того, чтобы активно разруливать затруднительную ситуацию, ты лишь становишься наблюдателем того, как события разворачиваются сами собой. Ты — растерянный зритель, который либо становится агрессивным, либо убегает, либо застывает. И после всего ты задаёшься вопросом «Что сейчас произошло?» Большинство людей отлично удаётся в повседневной жизни контролировать себя. Но когда уровень стресса повышается, к примеру, на новой работе или с появлением следующего ребёнка, они нагружают на себя больше, чем может переработать их нервная система. Тут и приходит момент, когда нам нужно вырасти. Нам нужно что-то новое, новый ресурс, который уравновесит нагрузку. И здесь важно найти возможности уменьшить стресс, и одновременно увеличить своё окно толерантности. Мы будем маяками для наших детей только в том случае, когда сами окажемся внутри нашего окна стрессоустойчивости. Потому что если ты всё время будешь блуждать выше или ниже его, ты будешь либо срываться на крик, либо уходить в себя. Оба варианта не имеют ничего общего с управлением стрессом и вредят тебе, твоим отношениям и развитию детей. Дети не могут себе позволить быть более счастливыми, чем их родители. Для этого им пришлось бы сначала расширить собственное окно, что означало бы перерасти своих родителей. А это привело бы к разрыву, которого они боятся, потому что связь с родителями необходима им для выживания. Они зависят от этого. Поэтому всё останется на своих местах. Тема отделения от родителей, когда человек разрывается на части между двух мыслей «я хочу понравиться моим родителям» и «я такой, какой есть», занимает многих ещё и тогда, когда они сами вырастают и у них появляются дети. Самое позднее в это время становятся очевидными последствия перерезания пуповины, и они влияют на отношение к собственным детям или к партнёру. Если это относится к тебе, то у тебя есть только одна возможность осознанно выстроить отношения с твоими близкими людьми, будь то твои дети, твой партнёр или новоиспечённые бабушка с дедушкой — вырасти самой и расширить своё окно толерантности. Изучение своей собственной биографии не решит проблемы, но это необходимо, чтобы понять саму себя. В следующих главах книги ты сможешь найти больше информации о твоих отношениях и о том, как более осознанно управлять ими. Саморегуляция, регуляция извне и совместная регуляция. Мозг — социальный орган. Он обучается во взаимодействии, путём обмена с другими людьми. Также и окно толерантности подвержено постоянным изменениям, Но никакое другое время, как детство, не накладывает такой отпечаток на то, как ты строишь отношения, выдерживаешь стресс и твои ожидания от жизни. Британский психиатр Сью Герхард пишет в своей книге «Как любовь формирует мозг ребёнка», что первый опыт малыша имеет существенно большее значение на становление взрослого «я», чем многие полагают. В самом раннем детстве мы впервые переживаем сильные чувства, и учимся, как с ними обходиться. Мы начинаем упорядочивать собственный опыт, способом который решительным образом влияет на наше дальнейшее поведение и мыслительные способности. Это важное время, самое раннее детство, как отмечает американский нейробиолог Дук Ват, невозможно вспомнить и невозможно забыть. Таким образом, оно существенно воздействует на твоё поведение и ожидания хотя ты не можешь вспомнить ничего особенного. Ясно, что опыт эмоциональных переживаний и модели поведения, которые ты в то время получила, очень сложно переписать, но это возможно. Для информации. Совместная регуляция. Когда малыш появляется на свет, его нервная система не полностью сформирована. Ему необходим как минимум один близкий человек в качестве внешней матки, который поможет ему справиться со своими эмоциями, то есть настроиться на ребёнка и чутко отреагирует на его чувства. Это предполагает, что близкий человек сам располагает большими возможностями в управлении эмоциями в состоянии раздражения и не позволяет себе заразиться настроением ребёнка. Дами Чарф говорит, что совместная регуляция означает глубокую человеческую настройку близкого человека на ребёнка. И дополняет, любящие отношения родителей, которые принимают сторону ребёнка и дают ему понять, что они рядом и относятся серьёзно к его боли, только такое обращение делает совместную регуляцию возможной. Если родители отвлечены, нервничают или злятся, Ничего не получится. Способность к саморегуляции у детей развивается только к 2-3 годам, и это развитие может поддержать привязанность к близкому человеку и его любящие отношение к ребёнку. Как мы уже говорили, появившийся на свет ребёнок не может самостоятельно регулировать свои эмоции. Он авторизован в нервной системе взрослого близкого человека и зависит от того, успокаивает ли его взрослый или увеличивает нагрузку, то есть стимулирует соответствующими раздражителями. Всё, что находится за пределами окна толерантности ребёнка, должно стать областью совместного с родителями регулирования. Однако совместная регуляция возможна только в случае, если ты, как мама, сама в состоянии себя регулировать. Ты умеешь это делать? У тебя были родители, которые умели справляться со своими эмоциями? Или же у тебя всё было наоборот? Ты должна была регулировать собственную маму. Насколько ты можешь регулировать себя во взрослом состоянии, зависит от того, научилась ли ты этому ребёнкам. Малыши рождаются на свет несовершенными. Многие системы маленького организма неполноценны и развиваются только в контакте с другими детьми. В первые месяцы организм устанавливает номинальное значение возбуждения — то, что воспринимается как норма. Это состояние, которое следует восстанавливать, если возбуждение превысит или будет ниже нормы, установленной детским организмом. Об этом пишет Сью Герхард. «Дети депрессивных матерей приспосабливаются к низкому значению уровня возбуждения и привыкают к отсутствию положительных эмоций. Малыши беспокойных матерей настраиваются на сверхвозбуждение и учатся тому, что сильные чувства могут возникать из ниоткуда, и им практически невозможно ничего противопоставить. Иногда детям приходится отключать все чувства, чтобы справиться с этой ситуацией. При чутком отношении детям удается развить ожидание, что окружающие люди принимают во внимание их чувства и помогают возвращаться к нормальному состоянию при сильном возбуждении. Благодаря такому опыту они учатся и сами это делать. Твое окно и отсутствие привязанности. Поскольку сейчас мы исследуем, как выглядят наши отношения, то можем подвести итог первых лет жизни. Малыши зависят от того, участвует ли близкий человек в регуляции их чувств. Если сигналы младенца будут игнорироваться, он не получит чёткий ответ на свой крик и плач, то есть начнёт паниковать и бояться, пока совсем не выбьется из сил. Малыши, которые так засыпают или внезапно замолкают, не знают умиротворения, они отключаются, смиряются. Первый опыт привязанности имеет огромное влияние на самовосприятие ребёнка в будущем, на то, чувствует ли он себя любимым и осознаёт ли, что в этом мире для него есть место. Опыт привязанности с отсутствием душевного контакта или слишком большим возбуждением является травматичным для ребёнка. Если в его жизни присутствует большое количество раздражения, то во взрослом возрасте он так и будет воспринимать, как стресс, большое количество возбудителей. К примеру, окно толерантности было достаточно узким из-за ранних травм, таких как недостаток эмпатии и чуткости. Это привело к возникновению принципиального чувства одиночества. Многим людям требуется потом что-то извне — секс, алкоголь или избыточный просмотр телепередач, чтобы контролировать себя. Или же они переносят ответственность за свои эмоции на других, ожидают, что партнёр и дети будут вести себя соответственно их ожиданиям, чтобы не испытывать стресса. У них отсутствует способность к саморегуляции, и им необходима регуляция извне, чтобы не потерять равновесие и не выпасть из окна толерантности. Выросшему ребёнку довольно трудно быть счастливым или долгое время сохранять это чувство. Совершенно не обязательно переживать какое-то отдельное большое событие в жизни, чтобы получить травматические последствия и привыкнуть к разрушающим моделям поведения, которые выходят далеко за временные рамки детства. Чтобы лучше понять себя, важно знать, что господствующие в последние десятилетия методы воспитания наложили такой отпечаток на нервные системы многих детей, что у них почти не осталось места для покоя и радости. Передняя лобная доля и амигдала. Твой мозг при стрессе. Как твой мозг реагирует на стресс? В затруднительных ситуациях ты очень быстро спускаешься от разумной, ориентированной на поиск решений и гибкой в выборе поведения передней доли к нижним областям мозга. Там ты натыкаешься на модели поведения из твоего детства, которые автоматически, спасибо долгим и интенсивным тренировкам, применяешь. Единственный шанс не упасть — самонаблюдение. То есть нужно больше воспринимать, ощущать и чувствовать Чтобы потом разобраться с тем, что в тебе сейчас происходит Может даже и хорошо, что ты учишься теперь во взрослом состоянии Потому что в детстве для этого не было подходящего случая И сегодня мы наблюдаем семьи, которые не оставляют места определённым чувствам Родители постоянно стараются сохранить у детей хорошее настроение Предположительно, отрицательные чувства, такие как гнев или печаль, следует отодвигать в сторону. Так детей пытаются немедленно отвлечь от боли после падения или их чувства умаляют. Заявления вроде «терпи, казак, атаманом будешь» или «ну совсем ведь не больно, мы слышим тут и там». Так получается, что этим важным чувствам отводится недостаточно места и детям сложно научиться здоровым образом обращаться с ними. Только если мы оставляем для любых чувств достаточно места и позволяем детям их ощущать, можно научиться правильно взаимодействовать с эмоциями. Если дети чувствовали гнев, ярость или даже страх, все эти ощущения проходили. Когда родители чутко сопровождают этот процесс, дети узнают что-то новое о себе, и получают бесценный опыт, что они могут быть, и их принимают. А когда родители уверяют ребёнка, который поранился и испытывает боль, что это всё не так страшно, то ребёнок наталкивается на противоречие. Слова любимого близкого человека не совпадают с его ощущениями. И ребёнок спрашивает себя, «Может, я чувствую что-то неправильно?» Если ты сама была таким ребёнком, чьи чувства отрицались похожим способом, то и во взрослом состоянии, когда сама станешь мамой, тебе будет трудно выносить эти эмоции у своего ребёнка. При детских приступах ярости ты прямиком перейдёшь в режим борьбы или бегства, или почувствуешь почти невыносимый стресс. Твоё дыхание будет поверхностным и прерывистым, напряжение в теле усилится, и ты потеряешь связь с собой. Мы уже упоминали об этом. В таком состоянии невозможно помочь своему ребёнку в его беде, выдерживать шквал эмоций и поддерживать его. Ваша связь прерывается. Томас Хармс формулирует это так в своей книге «Не бойтесь детских слёз». Это похоже на то, как если бы смотритель маяка, который должен дать попавшему в шторм маленькому качающемуся судёнушку ориентир и уверенность, Внезапно выключает свет и уходит домой. Пустившись на поиски причин своего поведения и сильных эмоциональных реакций, ты, возможно, выяснишь, что тебе придётся бороться с неоконченными делами, так их называет Дэн Сигал. То неразрешённое, что ты носишь с собой, может постоянно создавать проблемы. Такие обстоятельства крадут у тебя гибкость в обращении с ребёнком, партнёром и самой тобой. Если в стрессовых ситуациях твои прошлые переживания так громко кричат, что ты не можешь услышать собственного ребёнка и не воспринимаешь сигналы тела, то они и удерживают тебя от адекватного поведения. И ты остаёшься заложником своих старых реакций и совершаешь одни и те же неэффективные и расстраивающие всех поступки. Чтобы более наглядно показать, в каких ситуациях мы мыслим по-взрослому и настроены на поиск решений, а когда возвращаемся к старым автоматическим моделям, Сигел использует картинку с открытой и закрытой рукой. Она символизирует человеческий мозг и показывает, когда мы проваливаемся, открытая рука, и перестаём осознанно управлять тем, что происходит сейчас, закрытая рука. Представьте закрытую руку. Согласно Дэну Сигалу, у ногтей будет передняя лобная доля. Эта часть окончательно формируется к 20 годам. Тогда ты можешь анализировать себя и свои поступки. Передняя лобная доля распознаёт, например, время и логические схемы. Если мы скажем трёхлетнему ребёнку «подумай-ка о том, что ты сейчас сделал», то это будет не только странно с точки зрения взаимных отношений, но и совершенно бессмысленно с точки зрения развития его головного мозга. Так же, как и высказывание типа «Если ты будешь есть много шоколада, у тебя испортятся зубы», не могут быть восприняты детским мозгом. Логические выводы ему ещё не по силам. Внутри открытой ладони на этом изображении мозга находятся амигдала и лимбическая система. Тут сходятся вместе органы чувств, Мозг сканирует окружение и пытается определить, безопасное оно или нет. Здесь находятся эмоции, а также переживания и впечатления первых 6-10 лет жизни. Тут же можно найти и все загруженные данные за эти годы. Те, что мы осознаём, и те, что не осознаём. Как ты в детстве реагировала на стресс? Как приспосабливалась к своей семье, чтобы выжить? Что такое любовь и как её понять? Что означает отношение? Всё автоматически сохраняется здесь. Именно поэтому так важно, какой пример мы подаём детям. Намного важнее, чем то, что мы им рассказываем. Проблема состоит в том, что амигдала не может отличить реальную опасность от социальной. Реальная опасность наступает, когда мяч катится на дорогу, и твой ребёнок бежит за ним. А примером социальной опасности может служить ситуация, когда слова человека вызывают у тебя неприятное чувство или когда твой ребёнок бьётся в истерике на полу многолюдного торгового центра. И то, и другое, возможно, заставляет тебя выйти за пределы твоего окна толерантности. В первом случае... Когда опасность реальная, важно и необходимо, чтобы мозг отдал предпочтение спонтанным действиям. При угрозе мы не начинаем размышлять с закрытой рукой, что нам делать. Мы автоматически открываем руку и действуем неосознанно и быстро. В случае социальной опасности, когда, например, наш ребёнок кричит, в такой реакции нет необходимости. Однако твой мозг всё равно отдаёт сигнал к автоматическому действию, и ты говоришь и делаешь то, что в здравом уме вовсе не хочешь. То есть ты действуешь неосознанно. Находишься не в себе и теряешь контакт с собой. Ты не ощущаешь себя, а едешь на автопилоте. Как было бы здорово, если бы для всех существовал один явный сигнал о том, что наша передняя лобная доля в стрессовой ситуации вдруг отскочила назад. Тогда все объяснения были бы излишни, каждый знал бы об этом, и мы могли бы просто продолжать автоматически действовать, кричать, ругаться, топать ногами, плакать, выходить из себя, падать без сил и так далее. К сожалению, такого сигнала не существует, и поэтому так важно в правильный момент сказать себе «стоп». Тут очень поможет наблюдение за собой. Эмоции гонят тебя прочь от самой себя. Или ты можешь осознанно сказать «я злюсь» и разобраться со своей злостью соответствующим образом. Дети так не умеют. Они, так сказать, мечутся между открытой и закрытой рукой, между автоматическими и осознанными действиями. И это не только утомительно, но и заразно. Тут снова в игру вступает совместная регуляция. Наша задача, как взрослых, в том, чтобы помочь детям и вместе с ними регулировать их эмоции. Мы должны стоять рядом с ними, с включённым мозгом, с закрытой рукой, чтобы они могли немного успокоиться. Это действительно очень сложно в наше время высоких скоростей, когда трудно расслабиться и понаблюдать за собой. Никто не может сохранять самообладание на постоянной основе и держать свой мозг включённым и всегда действовать осознанно. Тут важно вовремя просто сказать себе «стоп», чтобы сохранить хорошие отношения с близкими людьми и не пустить всё на самотёк. Если ты заметила, что во время эмоционального стресса хочешь что-то сказать или сделать, что слова вот-вот вырвутся у тебя изо рта, это и есть тот самый момент, когда тебе следовало бы остановиться. Если удастся выдержать момент и воспринять его, то есть растянуть этот невероятно короткий промежуток времени между раздражением и реакцией, ты сможешь обозначить свой гнев и справиться с ним. Твой гнев имеет место быть, он так или иначе уже здесь. Так что нужно эмоционально сохранить спокойствие, насколько это удастся, и помочь своему ребёнку справиться с его чувствами. В рамках плана экстренных действий ОПД мы объяснили, как может выглядеть этот процесс и какие возможности открываются после того, как ты сказала себе «стоп». Упражнение. Познакомься с твоим окном. Ты можешь расширить своё окно толерантности и стать более стрессоустойчивой. Чтобы этого добиться, сначала придётся проанализировать, когда ты находишься и действуешь за пределами зелёной зоны. Это не всегда просто. Прежде всего, ты можешь наблюдать за своим телом в различных ситуациях когда у тебя начинается повышенное потоотделение и учащённое сердцебиение, когда ты стискиваешь зубы и чувствуешь неприятное давление в груди, когда твой ребёнок борется за свои желания, когда ты склоняешься сказать «да», хотя до этого уже высказала обдуманное «нет», если твой ребёнок бросается на пол в общественном месте и тебе становится стыдно, Подумай о разных ситуациях из повседневной жизни, которые вызывают у тебя стресс. Как ты реагируешь? Где, по твоему мнению, находится твоя реакция? В окне или за его пределами? Как расширить своё окно и оказать экстренную помощь? Особенность работы с окном толерантности состоит в том, что внести желаемые изменения Невозможно за его пределами в соседних областях. Если ты хочешь работать над ним, увеличить и расширить его, нужно сконцентрироваться именно в центральном секторе, где ты себя хорошо чувствуешь. Здесь, внутри твоего окна, ты можешь попробовать и что-то новое. Первым шагом на пути увеличения твоего личного окна толерантности станет признание ситуации, в которой ты на данный момент находишься. Может быть, ты постоянно подвергаешься стрессу, даже не подозревая об этом. Тогда нужно создать новые положительные переживания, пока ты находишься в зоне комфорта и не испытываешь страха. Можно восстановить контакт со своим собственным телом и снова ощутить себя. Для этого есть телесно-ориентированные тренинги и психотерапия совместно с другими людьми или даже травматерапия. Всё это может принести новый позитивный опыт и расширить окно толерантности. Если твоё окно очень узкое и маленькое, из-за того, что в детстве у тебя было много травмирующих переживаний, этот процесс может оказаться трудновыполнимым, так как тебя, наверное, повергает в стресс даже небольшое общение с окружающими, и ты не можешь с этим справиться. Даже радость и счастье могут стать раздражителями. И некоторым людям сначала нужно научиться выдерживать такой положительный стресс и запечатлеть свои прекрасные чувства. Не только отрицательный раздражитель может вывести нас из равновесия, но и положительный. Саморегуляция или нахождение внутри окна означает сохранение спокойствия и самообладания даже под большими нагрузками. Чтобы осознанно ощутить своё тело, и почувствовать себя здесь и сейчас, можно воспользоваться упражнениями, которые легко выполнять каждый день. Они не отнимут у тебя больше минуты, зато дадут возможность стать более спокойной и расслабленной. Мы горячо советуем каждый раз обращать внимание на твоё тело в моменты спокойствия и осознанно воспринимать его. Так сказать, упражняйся на суше чтобы потом уже на собственном опыте знать и чувствовать, что делать, когда эмоциональная волна придёт. Упражнение. Найди центр, заземлись, иди. Осознанно почувствуй тело. Найди центр. Стой прямо, без напряжения. Положи одну руку на сердце, другую на голову или живот. Несколько раз спокойно и глубоко вдохни и выдохни. Позволь дыханию стать ещё глубже и почувствуй, как растягивается грудная клетка. Ощути воздух в твоём теле и позволь животу растянуться на вдохе. Медленно выпусти воздух, почувствуй, как появляется место для нового вдоха. Заземлись. Стой прямо, без напряжения, и обрати внимание на свои ступни. Почувствуй пол под ними. Ощути, как он тебя держит. Перемещай вес тела на разные участки ступней. Вперёд, потом назад, в сторону. Подвигай коленями. Согни и распрями их. Распредели свой вес равномерно на обе ноги. Пол держит тебя, тебе ничего не нужно делать для этого. Иди, медленно иди, и пока ты это делаешь, сосредоточься на процессе ходьбы. Почувствуй, как твои ступни попеременно касаются пола, ощути движение в коленях и в бёдрах до самого позвоночника. Измени скорость движения и понаблюдай за изменениями своих телесных ощущений. Американский психолог Лаура Кер предлагает большой выбор упражнений, которые подходят для того, чтобы при сильном стрессе прямо на месте вернуть себе спокойствие. Вот некоторые из них. Упражнение. Расслабление в экстренном случае. Если ты чувствуешь себя переполненной эмоциями, сядь прямо в кресло, прочно поставь ноги на пол или встань прямо. Осмотрись и и назови отдельные предметы из твоего окружения. Если тебя трясёт, глубоко вдохни и выдохни несколько раз. Если есть возможность, сядь в кресло или ляг на диван и укройся. Некоторым людям помогает укрыться с головой. Если у тебя возникает чувство онемения, осторожно сожми предплечье, пока ты осознаёшь, что происходит вокруг тебя, и активируешь чувства. Что ты видишь, слышишь, какие запахи чувствуешь? Если есть возможность, потрогай предметы вокруг себя и сконцентрируйся на этом процессе. При сердцебиении отвлеки своё внимание от сердца, направь его на ступни. Ощути пол под ногами и почувствуй, как он тебя держит. Представь себе, как корни прочно удерживают тебя на земле если ты чувствуешь желание обидеть себя или других. Нажми на стену без агрессии, почувствуй свои ступни и оттуда переведи своё внимание выше к ногам, туловищу, плечам, шее и голове. Ощути свою связь с землёй, дыши медленно и глубоко и переводи свои мысли снова от твоего гнева или отчаяния на твоё телесное восприятие.